Александр Курзанцев. Цикл «Тот, которому по». Книга первая. «Наследник, которому по». Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Толкнув дверь школьного туалета, я практически сразу уперся в мощный торс бугая, почти полностью перекрывшего своей тушей проход. «Чё надо!» — рыкнул старшак, оказавшийся на голову выше меня. Оглядев снизу вверх, туго обтянувшую его телеса школьную форму, почти лопающуюся на широченной груди, я поморщился, ответил с легким вызовом в голосе «Руки помыть». Посмотрев на мой значок Ариста, сверкавший золотом и платиной на стоячем воротнике пиджака, старшак явно из простолюдинов, хоть и клановый, посопел немного, набычившись, затем подвинулся, "Давай пройти. Бросив, походя, короткий взгляд на туалетные кабинки, в одной из них я увидел парочку школьников ко мне спиной и ноги третьего, болтавшиеся между ними. Периодически лилась вода, и слышались невнятные бульканья, перемежающиеся криками. «Опять кого-то в толчке топят», — понял я, закатал рукава формы и, открыв кран, принялся неспеша омывать успевшие за три урока запачкаться ладони. «Что поделать, я был тот еще чистюля. Закрыв кран, тщательно протер руки бумажными полотенцами, затем еще раз заглянул в кабинку к топителям. «Ты нам все расскажешь», — шумно сопел один из них, приказал второму, «давай, жми». Напарник его с готовностью вновь надавил на педаль, сливая наполнившийся бачок. «Идите в жопу!» Стоило бачку опустеть, прорвался истошный крик третьего, и ноги задрыгались с удвоенной силой. «Вы или глубже макайте, или дольше держите», — посоветовал я им. Двое смутно знакомых парней из параллельного класса угрюмо на меня покосились, но ничего не ответили, а я с чувством исполненного долга, как-никак, руки помыл, пошел на выход. В коридоре опять кого-то пинали ногами, но эта мелкота отрывалась, года на два меня младше. У них вечная забава выяснять, кто круче. Причем вот парадокс, выясняют, кто круче в магии, но почему-то кулаками. Хотя этой магии у них там сгулькин хрен, вот и остаётся, что применять одну грубую силу. Да, я не просто в магической школе. Я в магической школе для дебилов. Ну а как еще назвать место, куда собирают младырей, которые вроде как маги, но с настолько мизерным резервом, что какое-то реальное сильное колдунство, его не хватает? Да, младырей вроде меня. Ах да, в этом мире всех людей делят на три типа. Бездари, то есть вообще обделенные магией люди. Младари, люди с малым даром, как у меня, и всех в этой школе. И болдари, люди, обладающие большим даром, которые, собственно, и являются магической элитой. Хотя мне грех жаловаться. Я все таки не где-нибудь, а в теле самого натурального аристу оказался. Аристократа, то бишь. Сильный род, серьезная репутация, поэтому доказывать кому-то что-то не надо. Двухцветный значок на воротнике все и так говорит за меня. И хоть формально в школе все равны, но сильно боковать на аристократов не рекомендуется. Чревато неприятностями. Хотя бы потому, что аристократа куда больше возможностей для маневра. «Дрейк!» — услышал я, испуганный с нотками мольбы голос. «Дрейк — это мое имя, а фамилия, если что, рассказов». Ну а некоторые пафосно произносят как рассказов. Ага, вот так с двумя ф на конце. Аристократы, фигли. Обернувшись, улыбнулся, помахал рукой, узнав одноклассницу. О, привет, Анюра. Извини, сразу не заметил. Ну а как ее заметишь, если с двух сторон два здоровяка ее к стене прижали и держат? Посмотрев на часы, поторопился в столовую, а то разберут черную икру, одну красную жрать придется. Да, наша школа для дебил, то есть, конечно же, для младырей, называется Последний путь. Долго спрашивал, почему не крайний, но все только плечами пожимают, видать, несуеверный народ. Подается это в том смысле, что у младырей других вариантов как только сюда нет. Мы не единственные, таких школ по миру прилично, ибо магов достаточно много, сколько не скажу, все засекречено, но думаю, что около процента всего населения. И это и младыри, и болдыри вместе, а на одного болдыря сотня младырей приходится. Но вот ты считайте, реальных магов — один на десять тысяч. Дверь класса передо мной распахнулась, и оттуда с криками уже ломанулась толпа 13 леток первоклассников. Считается, что с тринадцати до двадцати одного года — самый благоприятный возраст для развития магического дара, Соответственно, и идут в первый класс в 13, а выпускной — восьмой, оканчивают в 21. Мне, кстати, 17, я недавно перешел в пятый. «Стоять, сукины дети!» — проревел, вылетевшись вслед за ними, Корнелий Дорж, по кличке Шизоид, самый отмороженный учитель началки. Схватил последнего, не успевшего далеко убежать ученика за ногу и потащил обратно в класс. Школьник орал, писался и ногтями скреб по полу, Вот только Корнелия этим было не пронять. Долбанный фанатик учебного процесса. Переждав у стены пронесшуюся мимо меня с выпученными глазами толпу, отряхнул пиджак от осевших пылинок и вновь устремился к столовой для аристократов. «А вы что, думали, икру в общей, что ли, подают?» На самом деле, двери в столовые вполне соседствовали, и даже сами помещения друг от друга были отделены весьма условно стеклом. Бронированным, естественно, но стеклом — чтобы простолюдины смотрели и завидовали аристократам, жуя перловку и рис, в то время, когда ваш покорный слуга трескает красную рыбу и закусывает бутербродами с икрой. Спрашивается, а зачем все это? Скажите, что школьная администрация сама провоцирует недовольство в школьной среде вот таким ярким разделением. И будете правы, провоцирует и весьма сознательно, Как и вот эти выяснения отношений, драки, психологический прессинг и даже водные процедуры в туалете. Зачем? Ну, так считается, что это может пробудить дар, из малого сделать большим. Даже какие-то исследования есть, что регулярные унижения повышают шанс скакнуть в даре на ступеньку выше на целых 30%. И это главная задача подобных школ — дать на выходе как можно больше болдеров. С теми же, кто дотянул до 21 одного и с младера выше не прыгнул, тоже дальше возиться смысла нет. Шансы начинают резко стремиться к нулю. Поэтому их просто выпинывают в обычную жизнь, мало отличающуюся от таковой у бездарей. Толкнув дверь столовой по мраморному, отполированному до состояния зеркала полу, прошел к одному из уютных небольших столиков, возле которого уже ждал предупредительно склонившийся официант — Упав на стул, не глядя в меню, произнес мне, как обычно. К сожалению, с виноватым видом произнес официант, Хамона и Береко до сегодня нет. Наш поставщик, пофиг, перебил я того с постным лицом. Нет Хамона, значит нет. Может, предложить фриту с лобстером и севрюжьей крой? Ну, тащи, махнул я рукой, а сам со скукой принялся разглядывать через стекло общую столовую. Там же вовсю шел махач на разносах, которые добрая администрация сделала из листового железа. Парочка тел уже лежала на полу без сознания. Кто-то скакал козлом на столе, пока не сбили метким броском стула. еще одного со средних классов активно возили лицом по разделяющему нас стеклу. Его расплющенная физиономия даже пробудила во мне небольшой интерес. Больно уж забавно смотрелась. Пикантности добавляла почти полная звуконепроницаемость, делавшая зрелище пантомимой времен немого кино. «Любуешься?» — прозвучал над ухом томный голос. Обернувшись, я увидел еще одну аристок классом старше, тоже, как и я из Младер, Веронику Казимирову. В свои 18 она была весьма хороша собой, правда, грудь подкачала, но она это компенсировала накачанной в тренажерке задницей. Рот у нее был, конечно, похуже моего, «Не хочешь пригласить за столик?» — спросила она, продефилировав мимо меня, вовсю двигая своими нижними девяносто. «Не-а», лениво произнес я. «И что ты такой недотрога?» — посетовала она, все равно усаживаясь на стул напротив. «Госпожа», — тут же подлетел еще один официант, — «что будете заказывать?» «То же, что я господину рассказываю», — проворковала девушка. «Хамона нет», — тут же предупредил я. «Жаль», — опечалилась на секунду Вероника, — «А что заказал взамен?» «Фриту с лобстером и севрюжьей икрой», — тут же доложил официант. Милостивым кивком, подтвердив выбор блюда, она вновь посмотрела на меня. «Ну так что, Дрейк?» Голос ей немедленно изменился, а глаза, сузившись, холодно блеснули. «Ты принимаешь мое предложение?» «Не-а», — всё так же лениво протянул я. «Ты же ариста, Ты же знаешь, как это работает на самом деле. Хочешь вырасти в даре — унижай сам». «Давай, я уже парочку старшаков нашла, кто будет нас прикрывать. Вместе будем гнобить простолюдинок. Ты будешь одежду с них сдирать, а я морально уничтожать. Вариант верный. Год-два и болдерами станем». «Пофиг», — покачал я головой. «Неинтересно». Она продолжала еще что-то говорить, приводить какие-то аргументы, но я не слушал. «Малый дар, большой дар». Но вот спрашивается, «Зачем рвать задницу?» Да, сейчас я могу зажечь огонек над пальцем, от которого можно разве что прикурить, а перешагнув ступень, научусь швырять фейерболы, которыми можно спалить человека. Но до попадания сюда, в это тело, я был сильнейшим магом своего мира, из с тех сил и возможностей, что малый дар, что этот местный большой, были проявлениями магии ровно одного порядка, каким у меня младшие ученики баловались. Если бы была возможность развить хоть десятую часть своего былого могущества, то я бы еще подумал, но так смысл заморачиваться. Вот, кстати, нахватал словечек жаргонных у бывшего владельца, ведь уелись настолько, что употребляя, не задумываясь. Так что местная магия была полное фуфло, зато было кое-что другое, что восхищало меня в разы больше. Не удержавшись, я и в столовой запустил руку в карман, и, достав оттуда портативную консоль, запустил симулятор гонок. Компьютеры и машины. Вот что очаровало меня с самого попадания в этот мир. Вот это была действительно магия, не то что их жалкие фаерболы. Увидев такое, Вероника наконец заткнулась и, возмущенно вспыхнув, отсела от меня за соседний столик, взмахом показав официанту, что заказ ей нести туда. Плевать, мне изначально не нужны были соседи. От обедов я уголком салфетки промокнул губы и, благосклонно кивнув официанту, направился обратно в класс. Стоило мне подняться на второй этаж, как из-за угла вылезла крепкая мускулистая рука, схватила меня за отворот пиджака и утащила за собой. «Эй ты, гони бабло!» — грозно пробасила человекообразная обезьяна из школьной гандбольной команды. В смысле, это, конечно, был обычный старшеклассник, но низкие покатые лопа и широченная, выпирающая вперед челюсть, очень уж роднили его с нашими братьями меньшими. Милостыню не подаю, ответил я, нисколько не впечатленный пудовым кулаком, маячившим в опасной близости от лица. Да ты! Тут он увидел значок Аристу и как-то сразу присмирел. отпустил пиджак, разгладил лопатообразными ладонями складки, произнес улыбавшись, «То есть я хотел сказать вы? Проходите, пожалуйста, я вас перепутал с другом». «Какие вежливые старшаки пошли», — подумал я, вслух бросил. «Окей, другу привет». «Обязательно передам», — охотно ответил бугай, продолжая улыбаться. Отойдя метров на десять, я услышал за спиной возню, а затем грозный голос старшака. «Эй ты, тебе привет!» На последовавшие за этим звуки удара и падение тела на пол я уже привычно не обратил внимания. Зайдя в класс, оглядел уныло сидящий за партами народ. «Ну да, это для меня прогулка по коридорам в перерыве ничем особым не грозила. Остальные сплошь простолюдины, там только по нужде. Кто-то даже в столовую не ходил, брал с собой еду. В классах, кстати, не трогали. Успел забежать, всё, считай, отбился». Но не то чтобы это было такое прям святое место, просто в классах прерогатива гнобить и унижать была исключительно за учителем, и попытавшиеся это правило нарушить, сами могли огрести по полной. Сев за последнюю парту возле окна, откинулся и закинув ноги на стол, принялся дальше играть в гоночки, временами высовывая от усердия язык в особенно сложных поворотах. Тут в класс вошла заплаканная Анюра и ни на кого не глядя уселась на свое место, К ней тут же подорвался наш местный герой простолюдин Такаюки Иванов, и принялся утешать, поглаживая по плечу, склонился ниже, принявшись о чем-то расспрашивать, затем помрачнев лицом направился ко мне. Почему ты не помог? Нависнув надо мной с вызовом, спросил он. Оторвавшись от игры, я посмотрел на него, зевнул, а затем спросил: Скажи, Такаюки Кун, вот ты часто участвуешь в драках? Он побагровел, как это происходило всегда, стоило подколоть его японским именем, доставшимся от слишком оригинальных родителей. все таки морда у него была чисто славянская, широкая, веснушчатая, и даже волосы ярко-соломенного цвета. Назвать такого японским именем было тем еще троллингом. «Не ошибусь, если скажу, что каждый день», — ответил я за него. «И у меня вопрос. Зачем?» «Уверен, большей части из них можно было бы избежать, Я чуть было не сказал «убежать», но Иванов от драки не бегал, чем вызывал бы некоторое уважение, если бы мне не было абсолютно и всеобъемлющей пофиг. Пораздував пару минут ноздри, он ответил. «Потому что это делает меня сильнее». «Ну так и её делает сильнее», — пожал я плечами. «Глядишь, так и в болдыре перескочит». «Тебе плевать на всех, просто потому что повезло родиться в семье Ариста», — произнес он тоном прокурора-обличителя. «Ага», — подтвердил я, потеряв последний интерес к этому разговору и вновь переключаясь на консоль. «Если бы ты оказался в шкуре простолюдина, пел бы по-другому». «Наверное», — покивал я головой, полностью отдавшись новой гонке. «Если бы тебя избивали каждый день, то я бы тоже становился сильнее. Да-да». «Е», да. — воскликнул я, — «новый рекорд». «Тьфу», — сплюнул на пол Иванов. Он бы сказал еще что-нибудь, но тут прозвенел звонок, и все поспешили занять свои места. Даже мне пришлось убрать ноги со столешницы и временно отложить игру. На уроке учитель был царем и богом и имел возможность невозбранно наказывать всех, даже ариста, в полном соответствии с уставом школы и договорами, подписанными всеми родителями без исключения. Задача сделать как можно больше болдеров была поставлена государством, и все рода признавали эту необходимость. Стремительно влетев в класс, наш преподаватель физики, Аристарх Эдмундович Коноплян, сразу раздал пару лещей отъявленным двоешникам и, как на крыльях, взлетел на кафедру у доски, а я тут же приободрился и замер в предвкушении. Видимо, какие-то пертурбации возникли в расписании, и вместо скучной истории магического средневековья нам четвертым уроком поставили мой любимый предмет. все таки в этом мире, весьма бедном на магию, смогли развить науку так, как в моем прошлом мире не снилось, и самым великим мудрецам. О, эти волшебные законы, Фарадея, Ома, Гей-Люсака. Когда я сам лично разобрался во втором законе термодинамики, то был просто очарован тем, насколько красив и элегантен мир, когда на него смотришь сквозь призму физики. В общем, это была любовь с первого взгляда. Я и физика вместе навсегда. Невольно подумал Сталик и сожаление, «Эх, эти бы знания, да мне, прошлому, и равных мне не было бы, не то что в мире, во всей Вселенной». Итак, на прошлом занятии мы разобрали энергию связи и дефект масс, а сегодня тема урока «Деление ядер урана и цепная реакция деления». Эти слова были словно райская музыка для моих ушей, словно лечебный бальзам — Аристарх Эдмундович повернулся к доске, ровным аккуратным почерком выписывая название темы. Вдруг он резко и совершенно неожиданно развернулся и, ткнув пальцем в одного из учеников, буквально проорал. Смирнов! Спишь, сука! А! -а, -а, -а, -а! Завопил тот, подпрыгнув вместе со стулом, а затем потеряв сознание стек по нему под парту. Ну вот, довольно проговорил коноплян. Смирнов уже на шажок ближе, к большому дару. Продолжаем урок. Быстро раскрыв тетрадь, я увлеченно начал записывать вслед за учителем. Пожалуй, сегодняшняя тема была самой долгожданной, ведь вопросы ядерного деления и термоядерного синтеза занимали меня уже давно. Когда я узнал о существовании такого оружия, как ядерная бомба, и оценил масштаб производимых им разрушений, то два дня после этого ходил с остановившимся взглядом, пуская слюни и временами жадно, с придыханием, произнося «хочу». Домашние даже испугались, что я опять не ту таблетку принял. Потом меня, конечно, отпустило, но под впечатлением я оставался еще долго. Вот эта вот созданная бездрами штука по убойности была сопоставима с Армагеддоном, заклинанием высшего порядка моего мира, какое могли применять буквально единицы, да и то лишь путем очень больших затрат. А тут этих ракет у целой дюжины стран были тысячи. тысячи армагеддонов, которые можно отправить на головы врагам одним нажатием кнопки. Нет, нет, вот это была действительно настоящая магия. Та магия, которой я всеми фибрами души хотела владеть, и это, пожалуй, было моё единственное желание. А на всё остальное мне было по.